Глава пятая. О том, как происходит слияние. Уснула я быстро. А вот сколько проспала, сложно сказать. Ни часов, ни даже окна, чтобы определить время, здесь не было. Разбудил меня шепот. «Марго, просыпайся, нам пора. Ты должна вернуться в королевский чертог до рассвета». «Ага, вот и ответ. Еще не рассвело, значит, я спала от силы пару часов. Не густо». Сонно потянувшись, я открыла глаза. В комнате было светло. Дарк снова зажег свечи, а еще вернулась дверь в коридор, и в проеме стояла Лори. Похоже, времени нет ни на сладкие потягушки, ни на то, чтобы привести себя в порядок. С другой стороны, мыться в местной ванной я бы не рискнула. Прямо чувствую, как с ее бортиков на меня смотрят хламидии. Подскочив с подушек, я отдала сюртук Дарку, поправила платье, расчесала волосы петернию и накинула плащ. Вот и все, готова. «Интернат по утрам — та же казарма. Долгие сборы там не приветствуются». Через запасной выход Лори вывела нас в утренние сумерки. Рассвет как раз занимался, нам в самом деле следовало поторопиться. Жаль, с Лори мы не успели нормально поговорить, но для себя я выяснила, что на нее можно положиться. Выйти ли это редкое качество, я оценила его по достоинству». Дарк провел меня до тех самых ворот, через которые я сбежала накануне вечером. Чуди, перелетев за забор, осыпала стражей фантомов пыльцой, чем вызвала у тьмага очередной приступ восторга, а у меня закатывание глаз. «Невообразимо! Чуди управляет чужими фантомами!» — восхитился Дарк. «Она и правда чудесна!» «Вообще-то она просто осыпает фантомов пыльцой, но выполняют они мой приказ», — проворчала я, но все меня проигнорировали. «Сегодня я узнаю, где будет проходить демонстрация дракона», — сказал Дарк на прощание. «Встретимся завтра. У нас еще четыре дня на воплощение твоего плана в жизнь». Я кивнула. Пришла пора расставаться. И без того нерадужное настроение испортилось, но прежде чем я шагнула в Королевский парк, Дарк схватил меня за руку и прижал к себе. Утренний поцелуй кардинально отличался от ночного. На этот раз Дарк целовал нежно, даже с трепетом, Я прикрыла глаза, наслаждаясь этой внезапной близостью, но из головы не шли слова Дарка о том, что поцелуй — наказание за плохое поведение. Что такого я сделала с утра? Я только проснулась. Когда тьмак отпустил, я спросила. «За что? Я ничего не успела натворить». «Действую на опережение», — усмехнулся он. «Вдруг без меня ты будешь вести себя плохо?» «Без тебя я веду себя отлично, а вот с тобой все чаще шалю». — хихикнула я, и пока Дарк не опомнился, шмыгнула за ворота. Он за мной не пошел, но еще долго стоял и смотрел вслед, как минимум до тех пор, пока я не перестал его видеть из-за деревьев, а может и дольше. Но мне пришлось выкинуть тьмага из головы и сосредоточиться на деле. Пробраться тайком обратно в отведенные королем покои оказалось сложнее, чем сбежать из них. Слуги проснулись и вовсю сновали по коридорам, как будто мало охранников. В итоге меня все-таки засекли. К счастью, уже у самых покоев. Я сделала вид, что возвращаюсь с ранней прогулки в саду. Пусть лучше думают, что я любитель променадов, чем выяснится, что я провела ночь вне чертога. Скрывшись, наконец, в своих покоях, я первым делом пошла в ванную. Надо срочно смыть себя ночью бордели. От меня вваняло элем и чужим сексом. Не самые приятные ароматы. Чуди тоже залезла со мной в воду и долго плескалась. Похоже, ей ночевка в борделе не зашла. После мы в обнимку снова завалились спать, а сумрак лег в ногах. Проспали до обеда, поели и отправились на поиски приключений. Сидеть запертой в четырех стенах не по мне. К тому же у меня было важное дело. И касалось оно, Дарка. Я хотела быть с мужем и не хотела терять чуди. Кем из них пожертвовать? От кого отказаться? Невозможный выбор. Мне нужны оба. Я не согласна на компромиссы. Хотя Дарк говорил, что готов отдать мне сумрака, но я против. Должен быть другой вариант. Рита Волкова никогда не пасовала перед препятствиями. Если чего-то хотела, то добивалась, шла до конца. Вот и сейчас я не сдамся. У меня будет и муж, и фантом. Осталось только придумать, как их совместить. Для начала разберусь, что такое слияние. Это будет первый шаг на пути к цели. Хорошо бы спросить об этом опытного мага, но у меня не так много знакомых. Тот же Седрик служит леди Маливе, а значит, не подходит. В итоге я уныло потопала в библиотеку, потому что именно там можно найти любую информацию. А уныло, потому что в прошлый раз это мне не помогло. Но, может, библиотека королевского чертога меня удивит? Так и вышло. Я в самом деле удивилась. В первую очередь, размерами. Мне казалось, что у леди Маливые большое собрание книг, но ее библиотека была как спичечный коробок по сравнению с коробкой из под телевизора к королевской библиотекой. Здесь и людей было немало: маги, чиновники всех мастей прогуливались между полками с книгами в поисках подходящей литературы. Давайте разделимся и поищем книги с информацией о слиянии, предложила я фантомам. Они восприняли это без энтузиазма, но все же разбрелись в стороны. Я тоже двинулась вдоль ближайшей полки, но за первым же поворотом налетела на мужчину с фиолетовыми волосами. «Простите», — пробормотала и хотела пойти дальше, но притормозила. «Где-то я его уже видела. Точно, это же декан факультета физической магии Октавиус Грейсли. Он помогал мне призвать фантома. Как говорится, на ловца и зверь бежит». Октавиус в состоянии рассказать мне о слиянии, и в конце концов он сам в прошлый раз предложил обращаться к нему за советом. «Марго Бонуар!» — улыбнулся Октавиус, тоже узнав меня. «Рад встрече! Не ожидал встретить тебя в королевском чертоге!» «Я временно здесь проживаю», — махнула я рукой. Молот не неважно. дикан Грейсли, я увидела вас и поняла, что именно вы в состоянии мне помочь. Мне нужен рок Прямо сейчас!» «Я всегда рад быть полезен юным магом. В конце концов, это моя работа». «Расскажите, пожалуйста, о слиянии», попросила я, отчаянно стараясь не краснеть. «Ох, надеюсь, Дарк никогда не узнает, что я говорила с другим мужчиной на столь интимную тему. Но с самим тьмагом мы увидимся не скоро. Да и я хочу разобраться сама, без участия мужа». «Что именно вы хотите узнать о слиянии, Марго?» уточнил Октавиус. Я все-таки не справилась, покраснела. Он же не заставит меня произнести это вслух. Лично я представляла слияние как первый секс между супругами, совмещенный с объединением фантомов. Я была уверена в своей правоте на девяносто девять процентов, но пресловутый один процент заставлял сомневаться. Вот только как задать вопрос без пошлостей? Я сделала первую попытку. Что делают маги в момент слияния? Октавиус нахмурился. Кажется, я его озадачила. «А все, что хотят», — пожал он плечами. Ограничений, в общем-то, нет. И как прикажет понимать, под все, что хотят, может скрываться что угодно, хоть вышивание крестиком, хоть БДСМ. Я сделала вторую попытку. Маги при этом одеты? э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э протянул декан. Как правило, да. И снова ответ был неоднозначным. В конце концов, все сначала одеты, перед близостью. Раздеваются уже потом, в процессе. Вдохнув поглубже, я зажмурилась перед попыткой номер три и задала вопрос напрямик. «Слияние — это секс между магами?» «Тишина». Декан факультета физической магии молчал. Пришлось открыть глаза, чтобы оценить обстановку. У несчастного Октавиуса так вытянулось лицо, что он выглядел похудевшим на пару кило. Декан побледнел, покраснел, закашлялся и лишь после этого осторожно уточнил. «С чего вы это взяли, Марго?» Настал мой черед изумляться. «То есть как это с чего?» Всё же на это указывало. И название такое подходящее — «Слияние». «Простите, Марго, совсем забыл, что вы долгое время жили за пределами идиллии». Взял себя в руки декан. «Позвольте, я в самом деле преподам вам урок. Я покажу вам слияние, но для этого нам придётся отправиться в Академию магии». Хоть не в бордель, и то ладно. Предложение было заманчивым. Чего скрывать? Не просто услышать из первых уст, как всё происходит, а увидеть собственными глазами. Было всего одно досадное «но», которое меня тормозило. Его величество запретил мне покидать королевский чертог, вздохнула. Я вроде как под домашним арестом. Что ж, приказ короля необходим соблюдать, кивнул Октавиус. Разве... Что? Нетерпеливо спросила я, так как он умолк. Обучение магов — первостепенная задача королевства. Юные маги, будущее Этилии. Уверен, если я поручусь за тебя, Его Величество будет снисходителен и разрешит небольшую прогулку до Академии и обратно. Это будет замечательно. Ничего я так сильно не хочу, как увидеть слияние», — сказала и снова густо покраснела. Прозвучал, конечно, двояко. Я только что призналась декану, что считаю слияние близостью между мужем и женой, а теперь умоляю подсмотреть за ними. «Еще сочтет меня любительницей порно». Но Октавиус лишь снисходительно улыбнулся. Похоже, ему не впервой общаться с неопытным магом. Вот только было еще одно важное «но». Король не должен знать, что я иду смотреть на слияние. У нас с Дарком вроде как уже есть дракон, которого мы должны продемонстрировать на днях, а значит, я в курсе, как именно все происходит. «Декан Грейсли», — попросила я, — «только не говорите, пожалуйста, королю, зачем мы едем в Академию. Мне неловко». «Я не буду вдаваться в подробности», — пообещал он. Вдвоем мы отправились к королю. Он был в кабинете, сегодня как раз приемный день. деканов факультет физической магии приняли без проволочек, а я дожидалась его возвращения в коридоре. Ох, и понервничала, губы чуть ли не до крови искусала. Пока я мерила коридор шагами, чуди и сумрак, привалившись друг к другу, дремали. Фантомы конкретно не выспались. Бедняги сначала стражили мой сон в борделе, а потом в покоях. К счастью, для моих губ ожидание не продлилось долго. Вскоре из кабинета вышел довольный Октавиус. «Королевское разрешение получено», — заявил он. «Едем скорее в Академию, мы еще успеваем на последнее слияние». «А что, их обычно бывает больше одного?» — вообразила я Оргию. «Как и призыв фантомов, слияние проводится раз в декаду. Обычно пар желающих в нем участвовать несколько. Все происходит в том же зримом кругу». «Фантомов мы не увидим, но нашему зрению будут доступны сгустки энергии. И, конечно, в конце мы полюбуемся на дракона». Я кивнула. Дикан во всем был прав, кроме одного. Я как раз увижу фантомов, а значит, и все подробности слияния. Потрясающе. Я была так воодушевлена, что дорога для меня прошла незаметно, пролетела буквально в один миг. И вот мы с Октавиусом вошли в ту самую аудиторию, в которой я недавно призвала чуде. Похоже, она единственная во всей академии, где есть зримый круг. Разница с прошлым разом была в том, что мы воспользовались не центральной дверью, а боковой, после чего тихонько пробрались по трибунам поближе к центру. Мы с деканом сели плечом к плечу. Чуди устроилась у меня на ногах, как кошка, а сумрак примостился возле ног. Мы помалкивали, чтобы не мешать. В этот раз мы лишь зрители. К этому моменту в зале осталась всего одна пара. Если другие были, то уже покинули зал. Я пригляделась к супругам. Молодые, полные сил маги, оба, судя по волосам, водные. Они стояли по разные стороны зримого круга, словно не муж и жена, а боксеры на ринге. На трибунах за спиной каждого сидела родня. Эдкая группа поддержки, только флажков не хватает. Также в зале были маги постарше. В качестве непредвзятых наблюдателей. А вот учеников на слияние не пустили. Кроме меня здесь не было молодых магов. Приятно, что для меня сделали исключение. Изучив обстановку, я задачилась. Все это совершенно не походило на брачную ночь. Не будут же маги делать это посреди изримого круга. Не хочется думать, что я попала в секту садомитов. Я покосилась на Октавиуса, но он выглядел вполне респектабельно. Слюни не пускал, руки не потирал. Хотя кто их поймет? Извращенцев. На этой мысли меня прервал седовласый маг, ведущий сегодняшнего мероприятия. Магом разрешается дать своим фантомам последнее напутствие, объявил он. Мужчина и женщина повернулись к своим магическим спутникам и, с интересом их изучала, притворяясь при этом, будто скучаю. Никто не должен догадаться, что я их вижу. Фантомом мага был водный хлыст, это такая змея без головы и хвоста, состоящая целиком из воды. Она извивалась на полу, то поднимаясь столбом, то опадая лужей. С фантомом его жены Магиссы все было сложнее, я не сразу его увидела, точнее, не сразу поняла, что облако пара над ее левым плечом и есть фантом. Да, не повезло ей. Что вообще за фантом такой? Испарившаяся вода. Не лепится. Оба мага что-то старательно нашептывали своим фантомом. Хотела бы я знать, что, но, увы, даром слышать на расстоянии не обладала. «Время последнего напутствия вышло», — заявил Седовласый. «Пусть фантомы выйдут в зримый круг и сразятся. Пора!» Я вздрогнула. «Мне не послышалось? Он сказал сразятся. Неужели слияние это...» «Ты верно поняла», — шепнул мне Октавиус, отметив мое удивление. «Слияние — это битва двух фантомов». «Вам не кажется, что название неподходящее?» — заметила я. Для него есть причины. В конце схватки фантом-победитель поглощает проигравшего. Происходит слияние двух энергий в одну, и рождается дракон. Меня передернуло. То есть маги придумали красивое название слияния, просто чтобы не использовать слово «бойня»? Но тогда при чем тут вообще брак? Любой маг в любое время может натравить своего фантома на чужого и получить дракона, или нет? Наклонившись к декану, я шепотом спросила об этом. Есть определенные правила, Марго, — ответил он также тихо. Слияние возможно только между супругами, у которых была физическая консумация. Тут ты была недалека от истины. Странное правило, — удивилась я. Закономерное, — поправил Октавиус. Физическая близость между двумя магами — это тоже своего рода обмен энергиями. Это первый этап, чтобы фантомы могли слиться, сначала должны слиться их хозяева. К тому же маги должны видеть фантомов друг друга, а их обычно показывают именно супругам. А происходит все исключительно в зримом круге? Это как раз не обязательно, но в круге под контролем старших магов битва будет честной. В другом месте, возможно, жульничество. Я посмотрела на чуди и сумрака. У обоих был несчастный вид. Кажется, слияние им не нравится. Впрочем, как и мне. Сама идея, что двух прекрасных магических существ заставляют биться насмерть, вызывает отвращение. Дикость какая-то. Почему нельзя просто наслаждаться фантомами? Можно же прожить без дракона. Во всем этом я видела единственный плюс. Мы с Дарком можем быть вместе. Какой же дурой я самой себе казалась. Не передать словами. Я все неправильно поняла. Да, секс, первый этап слияния. Но идти дальше или нет решают сами маги. Мы с Дарком просто можем отказаться от второго этапа. Мою ошибку оправдывало только полное незнание реалий чужого мира. А никому, в том числе Дарку, в голову не пришло, что я могу настолько заблуждаться. Теперь, когда все прояснилось, я меньше всего хотела быть здесь и наблюдать за смертельной битвой. Но выбора не было, схватка уже началась. Фантомы вошли в зримый круг, и все затаили дыхание в ожидании развязки. Краски на чуде поблекли, даже сумрак посерел, потеряв свой интенсивный черный цвет. В итоге чуди спрятала мордочку в сгибе моего локтя, отказавшись смотреть на смертельный бой. Сумрак выдержал чуть дольше. Но едва фантомы схлестнулись, как он, заскулив, сунул голову мне под юбку. Я, увы, отвернуться не могла. Во-первых, от насторожит Октавиуса. С какой стати ужасаться схватки между двумя сгустками энергии, похожими на шары? Именно так происходящее видели остальные. За исключением самих супругов. Во-вторых, меня парализовало от шока. В зримом круге творилось что-то невообразимое. Фантомы нападали друг на друга, пытаясь нанести увечья. Но это было не просто из-за их формы. Водяной хлыст обладал невиданной физической силой. Его удар рассек пол, оставив в нем глубокую борозду. Если попадет по человеку, легко отсечет ему конечность. Я не сомневалась, что именно фантом-мага победит в этой схватке. Но за первым ударом хлыста последовал второй и тоже мимо. Тут до меня дошло, что хлыст не в состоянии навредить пару, он банально проходит сквозь него. Хлыст дергался, бил снова и снова, заходя то справа, то слева, то лишь напрасно тратил силы. Пару было плевать на его потуги, он шел к цели, медленно, но верно приближался к хлысту. Я не понимала, какой магией обладает пар, чего он добивается. Да, его невозможно ударить, но и он ни на что толком не способен. Любопытство победило, и я уже не отрываясь следила за схваткой. Вот пар добрался до хлыста и постепенно его окутал. Еще не понимая, что конкретно происходит, я заметила, что хлыст ведет себя странно. Он дергался, словно в конвульсиях, а потом вовсе начал распадаться на капли, с каждым разом все с большим трудом возвращая себе форму змеи. И до меня дошло. Это оно и есть. Поглощение. Прямо сейчас на моих глазах один фантом убивает другого. Магия пара в том, что он ядовит. Любой, кто попадет в его облако, задохнется. Неважно, мак это или фантом. Передо мной была наглядная иллюстрация древней мудрости. Внешность не главное. Незрачный пар в итоге оказался на порядок сильнее опасного с виду хлыста. Поглощение происходило быстро. Мак, хозяин водяной змеи, что-то кричал, подбадривал фантома. Но все было напрасно. Капля за каплей пар всосал его в себя. после чего принялся расти. Он раздувался, словно шар, в который закачивают воздух, одновременно меняя очертания. Постепенно проступили голова ящера и крылья, а затем появились первые голубые чешуйки. Одна за другой они покрыли тело новорожденного дракона, которого видели уже все в зале. Маги вскочили с места и приветствовали дракона. Семья поздравляла магису, чей фантом победил в схватке. Проигравшие молчали. все, я включая мужа. Не представляю, какая у них после этого будет семейная жизнь. Она ведь только что убила часть собственного супруга. Уф, выдохнула я и откинулась на спинку стула. Мне надо это переварить. Будучи под огромным впечатлением от увиденного, я едва запомнила, как Октавиус вывел меня из зала. Очнулась уже в карете. «Я обещал его величеству вернуть тебя в чертог засветла», объяснил декан. Я выглянула в окно кареты и с удивлением отметила начало вечерних сумерек. Схватка длилась дольше, чем я думала. В целом я увидела и узнала все, что хотела. Был лишь один момент, который мне не давал покоя, о нем и спросила. Слияние обязательно? Неужели нельзя обойтись без убийства фантома? Можно. Если муж и жена договорятся между собой, не прибегать к слиянию. Тогда у обоих останутся фантомы, но никогда не будет дракона. Я посмотрела на чуди и сумрака. «Да кому нужен этот дракон, когда есть два таких чудесных фантома?» Мне так даром не сдался. Надеюсь, Дарк разделяет мою точку зрения. «А как насчет Эликты?» — вспомнила я странное слово из детской книги. «Почему нельзя получить сразу двух драконов?» «Я смотрю, ты любишь сказки», — снисходительно улыбнулся Октавиус. «Хотите сказать, что Эликты никогда не была эта выдумка?» «Отчего ж была?» Один-единственный раз у двух магов, основавших Айтилию. С тех пор никому не удалось повторить их опыт. «Они скрыли ото всех, как получить двух драконов?» — нахмурилась я. «Вовсе нет. Есть подробная инструкция на этот счет. Но даже с ней никто не справился». Ответ Октавиуса меня поразил. «Что ж там такое надо сделать, что никто не смог повторить?» Воображение нарисовал ингредиенты. «Девственниц, собирающих росу на восходе, коготь Грифона, чешуя с попы дракона. Все в таком духе». Но я даже близко не подошла к реальной инструкции. А звучала она так. «Обрести двух драконов одновременно возможно в равноправном союзе, где оба не хотят ничего, но получают все». Дословно процитировал декан. «Наши предки были уверены, что речь идет о магической силе. Она должна быть одинаковой у обоих магов». чтобы появилось два дракона. Такие пары тщательно подбирались по множеству параметров. Но ничего не вышло. Дракон всегда был один. Неудивительно, что ничего не получилось. Инструкция, будем честны, так себе. Вот любят маги загадки. А поподробнее нельзя было объяснить, куда встать, что делать и говорить. По моему недовольному лицу Октавиус угадал эмоции и рассмеялся. «Вот-вот. Примерно так же думают все магии, изучающие Ликту». Инструкция есть, но никто так и не понял, как ею воспользоваться, и вряд ли когда-нибудь поймет, вздохнул Октавиус, а после задумчиво добавил, возник не сейчас такая пара, перед ними склонится вся Этилия.